Стефан смеется, но и сам понимает, что смешного тут мало. «Нет, ничего смешного, — думает Стефан, — в том, что я, типа такой проницательный, все это время даже смутно не чувствовал, что где-то рядом дышит и действует явление, существо, невероятная сокрушительная сила, с которым меня, к тому же, связывает некое загадочное родство. Но хоть сейчас-то познакомиться надо, — думает Стефан, — лучше поздно, чем никогда». Стефан достает свое тайное темное сердце. Ну, как достает? Ясно, что не лезет руками себе в утробу, а просто его зовет. И шаманское сердце просыпается, отзывается, становится ближе, идет на голос из внутренней тьмы. Если выманить свое тайное сердце наружу, оно может стать лучшим в мире, мощным и звучным бубном. На самом деле, в хороших руках все на свете может стать бубном.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 «Вот и держись теперь за него». Стефан, конечно, застигнут врасплох, как обычно бывает, когда то, что ты собирался взять силой, приходит в руки само. Но он уже опытный, да и с теорией у него хорошо, поэтому Стефан сразу всё понимает. Ладно, положим не сразу, но быстро, буквально секунд за пять. И отвечает, «Да чего мне держаться, а то я бывших ангелов смерти не видел. С некоторыми мы большие друзья».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 Не удается мне съездить туда. Не принимает меня наша изнанка. Полчаса еще как-нибудь перетерпит, а потом давай, до свидания. Тяжело ей со мной. Погоди, так это теперь над нами щит по образцу Элли Вальского? Но люди-то в городе после смерти не остаются. И слава богу, на самом деле, у нас здесь, прямо скажем, не элливаль Неподходящая обстановка. Не надо тут задерживаться мертвецам.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 В этом мире легкости никому не положено. Но самое страшное зло — то, которое окончательно уничтожает живое, подменяя его противоестественной имитацией бытия. В твой город теперь никогда не войдет. Это я уже понял, увидел, и глазам своим не поверил. У нас теперь так? Хотел бы сказать, что всю жизнь о таком мечтал...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 а потом еще долго-долго из них выбирал и вносил свои коррективы. Ладно, согласен на номер четыре, но давайте добавим туда вон тех чуваков из первого, а кабаки и закаты, как в варианте пять. Отличные тут у тебя кабаки и закаты. Без тени улыбки соглашается круглолицей. Заметно, что очень ответственно выбирал. Я тут подумал, — говорит Стефан, — С удовольствием разглядывая своих сотрудников, месяц отдыхавших на этой стороне, как буржуи на горнолыжном курорте, только без досадных помех, вроде гор или лыж. И теперь несколько обескураженных внезапным возвращением в грубый реальный мир, к серым рабочим будням, заполненным привычным мистическим ужасом и повседневным экстатическим трансом. Ребята, в общем, не против, они даже немного соскучились по работе, но все равно трудно им. «Я подумал...» — повторяет Стефан и умолкает, пробуя только что сваренный Грог. Он нарочно дразнится, тянет паузу, запинается, как подвыпивший Санта на утреннике в детском саду. Ладно, по крайней мере, хотя бы не заставляет всех по очереди залезть на табуретку и прочитать наизусть стишок. «Так вот, я подумал...» — снова говорит Стефан, пол полкружки Грога и закурив. «Ну и к лешему, нашу полицию. Надоело мне в это играть». Немая сцена вышла шикарная, круче, чем он себе представлял. Даже с который он все обсудил заранее, явственно звенит от внутреннего напряжения за компанию с остальными. — Собственно, правильно делает, — думает Стефан. Волноваться перед лицом наступающих перемен — это огромное удовольствие. Глупо его упускать. — Так и знал, — говорит, наконец, Альгирдес, — что нельзя нам долго в отпуске прохлаждаться. Совсем то без нас спятил, шеф ну уж нет веселиться стефан такой ерундой как разлука меня не проймешь но добавляет он спохватившись это конечно не означает что я не соскучился натурально извелся просто у меня психика крепкая обухом не перешибешь да уж помню я как ты изводился бедняжечка думает кара Больно было смотреть. С тех пор, как Юргес вернулся из не пойми какой преисподней, не жизнь, а бесконечная вечеринка. Натурально нон-стоп. Потому что, сбежав домой и уснув, во сне тоже видишь, как Нёхеси превратился в No Smoking Orchestra в полном составе. The No Smoking Orchestra. Сербская фолк-рок группа. Известна прежде всего тем, что в ней в качестве гитариста участвует режиссёр Эмир Кустурица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 «Я, если что, не планирую всех отправить в отставку и сгинуть навек», — наконец говорит Стефан. «Так легко вы из моих лап не вырветесь. Нечего и мечтать. Просто больше не хочу, чтобы мы назывались полицией». Ну и к лешему. Это, в конце концов, метафизически некорректно. В нашем положении не стоит иметь ничего общего с организацией, которая штрафует людей за дыхание, умножая страх, уныние и маразм.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 «А если наяву у кого-нибудь ту дураму укусит за задницу, ну, значит, судьба такая. От нее, говорят, не уйдешь». «Сурово!» — вздыхает Таня. «Да не особо», — ухмыляется Стефан. «По сравнению с жизнью я сама доброта. В небо над городом потом посмотри внимательно. Сама поймешь, почему больше не надо никого защищать. Кстати, это задание всем, ни одной Татьяне»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 — соглашается Стефан. — Ну, если очень хочется, можно. — Почему нет? Следовать велению сердца важнее, чем моим указаниям. И запоздало спохватившись, что стал чересчур либеральным начальником, добавляет. — Изредка, в нерабочее время. В виде исключения может стать немножко важнее. И прямо чувствует, как все выдыхают. Ну, слава богу, не подменили шефа. Не захворал и ума не лишился. Все тот же ужасный тиран. Разрядив таким образом обстановку, Стефан говорит. «Осталось придумать, как нам называться, и найти новый офис. С отделением на Альгирду давным-давно бесповоротно покончено. Не сидеть же нам до конца времен у Кары на голове. С помещением я сам разберусь. Это вообще не проблема. Но сперва надо решить, кто мы теперь такие. Кем вы хотите быть?» Ответом на вопрос предсказуемо становится полная тишина. Наконец, ее нарушает Альгирдас. «Спасибо, Господи!» — говорит он, воздев очи горе. В смысле, к давно небеленому потолку. «Никогда не хотел быть полицейским, даже в чужих сновидениях. Только ради неизбывного ужаса и хорошей компании все это терпел. И вот, наконец! Но в следующий раз, если можно, Господи, исполняй мои молитвы побыстрее, пожалуйста. Не через семнадцать лет».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 Целых четыре часа. Так-то лучше. Ухмыляется Ольгирдас. Предлагаю для равновесия назваться панк-группой и в качестве гражданского покаяния семнадцать лет петь на пешеходке по вечерам. Ох, я бы спел. Энергично кивает Стефан. «Летово и анархию в UK». Стефан имеет в виду Anarchy in the UK» Анархия в Соединенном Королевстве. Дебютный сингл британской панк-рок группы Sex Pistols.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 «Панк-группа на пешеходке — это отлично», — заключает Стефан, — «но лучше ей быть миражом, который, во-первых, не мерзнет, а во-вторых, когда его оштрафуют полиция и поколотят прохожие, бровью не поведет. Я, кстати, пожалуй, действительно сделаю. Напомните, если забуду такую идею, грех продолбать». «Лунопарк», — мечтательно говорит Саша. «Как тот, который иногда мерещится в районе Бернардинского сада, с колесом обозрения, комнатой смеха и каруселями, только чтобы не исчезал». «Шикарно», — соглашается Стефан, «но хлопотно. Задолбаемся с техобслуживанием. Лучше уж подождать, пока наваждение нормально материализуется, и прийти на готовенькое. Нехеси уверяет, что если процесс и дальше пойдёт такими темпами, всё у нас скоро будет, буквально через пару-тройку десятков лет».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 и общий номер телефона с Министерством культуры», — кивает Стефан. «Да, вполне ничего вариант». Из кухни выходит иоган Георг, он же Юргис, он же Фея Драже и так далее. У него нынче много имен. Ставит на стол здоровенную кастрюлю литров на десять и сердито говорит.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 Трепещите и пейте Глинтвейн, пока не остыл. — Вольно надо, — фыркает Таня и получает первую кружку. Пробует и вздыхает. — Ладно, уговорил. — Не хипиши, — говорит ему Стефан. — Ты что, всё остальное прослушал? Кара вон прачечную предлагает открыть. — Прослушал, — кивает тот. Мы с Глинтвейном кипели и громко булькали. Я от возмущения, а он потому что готов. Прачечная — смешно, одобряю.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 Хочет довольный Стефан, — и культурный уровень населения по мере наших скромных тфутым темных сил повышать. — Я серьезно, — упрямо говорит Таня. — А я тоже серьезно. Будем спасать человеческий мир от самой страшной опасности, отупляющей повседневной рутины, в которой нет места даже живительному абсурду, не говоря уже о чудесах. — То есть ты собираешься творить безобразие, за которое все эти годы меня бестрепетно штрафовал? Ухмыляется Иоганн Георг, выливая остатки глинтвейна в старомодный граненый стакан. «Да почему же бестрепетно?» — снова смеется Стефан. «Я, знаешь, как трепетал. У, -у, у страшное дело. Просто виду не подавал. Мне, с одной стороны, очень нравился балаган, который вы снюхесь и устраиваете в городе. Собственно, именно этого я от вас и ждал».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 В ночь последнего в году новолуния Стефан выходит из дома с бутылкой, до краев наполненной лучшей отборной тьмой, урожая еще не наступившего года. Тьму всегда собирают где-нибудь в будущем. В будущем тьмы хватает. Собственно, оно все целиком тьма. У нас такую роскошь, будь ты хоть трижды Стефаном, не добудешь. Но ему повезло. Старый друг недавно прислал гостинцев из далекого отражения мира полуденных духов, которые, когда хотят веселиться, упиваются жидким солнечным светом, а их отражение, соответственно, тьмой. В общем, все удачно совпало. Друг прислал литр тьмы, Стефан припрятал подарок до новолуния, и вот оно, наконец, наступило. Все молодцы. Стефан идет по городу с городом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 А потом, кое-как дотянувшись, зачерпывает ладонью немного речной воды. Пробует и торжествующе улыбается, горько-соленая, с ощутимым привкусом йода, что и требовалось доказать. — Ну ты даёшь, — говорит речке Стефан, — круче всех морей и океанов на свете, оборотень река. Три часа. Три холма, добрых три четверти мы спустя, Стефан стоит на старом пешеходном мосту через речку Вильняле. На самом деле этот мост снесли примерно лет пять назад и построили новый, чуть-чуть в стороне. Но Стефану это да лампочки. Если он в кои-то веке решил постоять не на каком попало, а на своем любимом старом мосту, значит, будет на нем стоять. Стефан пьян, как давно уже не был. И город с ним за компанию пьян.